Собрались тысячи людей. Проспект Свободы тоже был полон народа. Многотысячная процессия прошла и по Волоколамскому проезду. Остановилась около дома, где жил Петушков, и долгим молчанием почтила его память. Ветер далеко разносил по морозному воздуху печальные звуки п р а у р н о г о марша. А люди все пребывали п р и б ы в а л и заполняя прилегающие площади, улицы, переулки. И когда какой-то приезжий, только что сошедший из поезда, спросил, кого так хоронят, ему скупо ответили настоящего героя. Мы стоим на улице Василия Петушкова. Яркое солнце золотыми бликами играет в зеркальных стеклах витрин. Веселые стайки школьников, шумно спори и смеясь, идут по свежеполитым тротуарам. Один из ребят останавливается, читает табличку «Улица Василия Петушкова». п р е н е к постарше начинает объяснять. Ребятня притихла, слушает. И мне вновь почему-то вспоминается далекий давний комсомольский вечер в одном из тушинских клубов и спор о месте человека в жизни. Вспоминается задорный вихрастый парень, с жаром споривший о том, Жить. Да, этот парень прожил свою жизнь не зря. Он оказался сродни героям Островского. Конец озвученной книги Сидел Николай Козель. к и е в 1988 год